Глава тридцать Кассандра тем временем смогла таки изогнуться и попыталась ухватиться за один из шипов, но даже будучи в истинном своем обличии, зашипела, отдергивая руку. Балзамон с самодовольной ухмылочкой обернулся. — Ты про отца лжи? Вирс поспешил снова отвлечь внимание колдуна на себя. — Похоже, сейчас у нас нет выбора — Чернокнижник поглядел на Кэс, что боялась даже вдохнуть лишний раз, дабы не пропороть кожу ледяным острием. Девушка подняла взгляд на мага, с недовольством обнаружив, что Балзамон уже вплотную приблизился к версу. У тебя в руках такая сила. Балзамон кивнул на Кассандру, но ты. Странно, что ты все еще не поработил ее. Первый элемент огня один из самых сильных, ты это отлично знаешь. Вирс лишь молча нахмурился на заявление бывшего учителя. Не стоит там узнать о зарождающихся в сердце ледяного мага чувствах. А вот Кассандра не смогла так спокойно отреагировать на данное заявление. Оно привело ее просто в ярость. То, как этот блондинчик говорил о ней самой, будто о какой-то вещи. Черти что! Она обхватила пальцами один из ледяных шипов. Ощущение было не из приятных. Ее буквально обожгло холодом, но тут же весь ее яростный жар, который так и стремился на свободу, рванул наружу, расплавляя лед. Убрать один из шипов оказалось достаточно, чтобы пролезть в образовавшуюся щель. Она тут же устремилась к вирсу, стараясь не обращать внимания на боль в обожженной холодом руке. Просто он куда благороднее некоторых. Пригасив жар пламени, она буквально втиснулась между ними, этими двумя великанами в сравнении с ней, встав спиной к вирсу, а лицом к новому врагу. «И просто вот так согласишься. Он же сволочь. Неужто мы станем на него работать?» Балзамон снисходительно наблюдал за Кассандрой с некоторым недоумением. Этот маг явно не рассчитывал, что девчонка сможет хоть как-то нейтрализовать его заклятие. Но когда та заявила про благородность Вирса, ледяной маг лишь хохотнул. «Он? Благородный? Никогда не слышал подобного бреда. Темные склонны к подлости и предательству. Этого не изменить». Вирс скривился и на эту реплику. «С ним что-то не так. Он не мог за столь короткое время так вырасти в могуществе. Мне нужно подумать и разобраться. А пока да. Придется послужить ему». Ответил чернокнижник на мысли Кэс и уже вслух продолжил, обращаясь к Балзамону. «Если я склонен к предательству, почему ты собираешься использовать именно меня?» Ха! куда тебе до меня?» Тот лишь отмахнулся, скорчив презрительную гримассу. «Ты тогда-то меня качественно убить не смог, что уж сейчас. Тем более с темным ты знаком лично, и он в тебе заинтересован, так что найти его не составит труда». В тишине можно было услышать, как чернокнижник скрипит зубами. Все возвращается на круги своя. Опять Балзамон нашел способ подчинить его себе. И на этот раз даже без заклятий. Мак бросил взгляд на Кассандру, что все еще стояло между ним и белым колдуном. Вздохнул. Девушка уже дрожала от едва сдерживаемой ярости. Температура накалялась в прямом смысле этого слова чернокнижник думал неистово пытался найти выход из сложившейся ситуации но вновь и вновь приходил к выводу что именно в эту секунду выбор очевиден ладно так и быть злобно отозвался темный кассандра порывисто обернулась во взгляде ее наполненным пламенем плескалось неверие успокойся так надо Строго уверил чернокнижник, надеясь, что пиромантка не закатит здесь сцену. «Вот и ладушки!» — беловолосый просто сиял от самодовольства. «Надеюсь, у тебя есть хоть какой-то план?» — язвительно обратился чернокнижник к бывшему учителю. «Зачем тебе вообще все это надо? Не поверю, что ты радеешь за благополучие мира». «О, Максимилиан, ты самоопроницательность Похоже, Баалзамон был еще больше язвой, чем сам Вирс. Я хочу всего лишь занять место темного, уничтожить его, дабы вобрать в себя их силу и встать на вершину могущества. Чернокнижник лишь в очередной раз поморщился. Скепсиса во взгляде его было хоть отбавляй. Конечно, в нынешнем состоянии Замон вполне мог потягаться с отцом лжи. Только вот у последнего, как правило, под боком не один сильный маг. Вспомнить хоть того гипнотизера, а его сотники — безлики. Впрочем, об этом пусть думает сам Балзамон. Вирсу нужно лишь потянуть время. «Давай, потухай!» — он обратился к пиромантке, стягивая с себя плащ. Девушка, что теперь лишь молча слушала, пытаясь внять голос у Вирса, а заодно и рассудка — не без усилий смогла заглушить стихию. Она укуталась в ткань, упорно пряча соднящую правую руку. От роскошного платья, обуви и изящной прически не осталось и следа. Кэс предстала в своем привычном очаровании. И все происходящее пиромантке, ой, как не нравилось. Привлекать внимание темного, снова жуть, как не хотелось, одной встречи в итоге которой девушка чуть не лишилась собственного дара, а вместе с ним и души хватило с лихвой. «И как, позволь поинтересоваться, ты себе это представляешь?» Чернокнижник скрестил руки бураве ледяным взглядом Баалзамона. «Ни для кого не секрет, что даже упоминание настоящего имени Темного может накликать беду. Что уж говорить о реальной встрече. Одно дело видеть его во сне, другое...» пытаться одолеть в прямом бою. «Ой, Максимилиан, не делай из меня дурака. Будто бы я не в курсе, что один раз ты его уже обставил». Беловолосый кисло улыбнулся. «Да и от тебя почти ничего не требуется. Когда появится темный, я являюсь лично. А вот ты нужен лишь для привлечения внимания». Отправишься вместе с королевской армией навстречу полчищу троллоков и убьешь их как можно больше, чтобы темный понял, что здесь он справится только своими силами». Вирс снова скрежетнул зубами. Покосившись поочередно на Кэс и Балзамона, чернокнижник оценивал их шансы. «Даже не думай, что отправишься один!» Голос Кассандры буквально ворвался в его разум. «И когда мы отправляемся?» В конце концов, изрёк чернокнижник, понимая, что просто так их всё равно отсюда не выпустят. «Когда придёт время, сообщу тебе». Двери позади снова раскрылись, как бы намекая. «Идём», — произнёс Максимилиан, не дожидаясь дополнительных приглашений к выходу. Кэс побуравила Балзамона недовольным и весьма воинственным взглядом. Тот отвечал ей взглядом насмешливым и снисходительным. Но, здраво оценивая ситуацию, — Девушка развернулась на пятках и молча последовала за Вирсом. Балзамон смотрел им вслед с победной улыбкой. Стоило им едва оказаться в коридоре, как дверь снова с грохотом захлопнулась. «А я вас уже потеряла!» Спутником навстречу сердито шествовала ведьма. «Да как же!» Вирс явно не поверил. Ведьма ответила взглядом с укором. «Договорились, значит!» Она обвела их обоих взглядом, внезапно повеселела. «Ну и ладненько, тогда у меня есть еще делишечки». И на этом она растворилась в воздухе в зеленоватой дымке. «Фокусница, чтоб ее!» — недовольно ответил темный маг. Кассандра же проводила старуху озадаченным взглядом. «Значит, нам придется убивать тролоков, тех жутких тварей!» — все-таки спросила она у Вирса, когда они двинулись вперед по коридору. Поплотнее запахиваясь в плащ, она неловко задела руку и зашипела от боли. Едва слышно, да и вирс сейчас был на своей волне. «Так что?» — переспросила снова. «Что?» — маг отозвался задумчиво. «Нужно разгадать загадку Замона до того, как он встретится с Тёмным, и до того, как Тёмный поймёт, в чём тут дело. А там уже дело импровизации», — произнёс чернокнижник. Он взмахнул рукой, и хлобысть, стоящие рядом на подставке металлические доспехи, будто бы смялись в непонятного вида мешанину железа. Похоже, вирс действительно был зол. Впрочем, на злую голову Макса соображал лучше. «И я, кажется, знаю, как это сделать». Дальше он обращался уже мысленно, опасаясь, что у здешних стен есть хорошо слышащие уши. «Когда армия пойдет навстречу троллокам, мы пойдем в обход, и если все будет удачно, перехватим союзников еще до встречи с врагом». Кассандра обреченно выдохнула. «Нет, она, конечно, могла бы слинять и просто вернуться в дикие земли, вернуться к прежнему образу жизни, но...» «Ясно, как скажешь, выбора у нас, кажется, все равно нет». Она попыталась улыбнуться, однако улыбка получилась какая-то весьма мученическая. «Сейчас надо вернуться в гостиницу, отдохнуть и всё хорошенько обдумать, так?» Она заглянула магу в лицо, чуть опережая его. «Да, вернёмся в гостиницу. Нужно продумать, как мы сможем оторваться от армии и провести наглеца на троне», — строгим тоном ответил маг. Он хотел сказать что-то ещё. Но тут пиромантка, запутавшись в складках плаща, который с учётом версового роста был ей явно велик, — Со всей дури грохнулась на пол. Показались наружу обнажённые ножки. И не только они. Полуэльфа даже не стала причитать, как обычно, о том, как ей больно, а постаралась поскорее одёрнуть ткань, при этом намеренно, не глядя на чернокнижника. Что-то не так было с её рукой. Белая, обычно, кожа была покрыта уродливыми грязно-синими полосами. Вирс, не задумываясь, протянул девушке руку, Но тут взгляд его похолодел. — Что с рукой? — Тоном, не отказа, спросил чернокнижник. — У него ведь самого бывало такое, когда от использования магии кожа чернела, руки выглядели будто у мертвеца, но ведь Кассандра прежде подобным не страдала. — Не знаю, — отозвалась полуэльфа, все так же стараясь не встречаться с магом глазами. Она почему-то ощущала себя виноватой. Мак осторожно взял девушку за руку. Та невольно поморщилась, что заставила Вирса нахмуриться. Выглядело все весьма прискорбно. Кожа местами почти почернела. Казалась сильно пересушенной. Но еще больше удивляла, что она была ужасно холодной. Уж это для горячей пиромантки было явно ненормально. «Болит?» Вирс провел кончиками пальцев, попутно прощупывая ауру девушки. «Очень!» Едва сдерживая всхлипы, отозвалась полуэльфа. Будто кожу содрали. Она осматривала непонятную ей травму, уже чуть не плача. Одно дело царапины, синяки или ссадины. Но вот подобное осложнение, явно магического происхождения, девушку пугало. «А что, если она теперь отвалится? Это все тот шип, наверное». Вирс удивленно изогнул бровь. Хотя в мыслях Кэс он нашел подобие ответа, Похоже, верного. — Зря ты ко льду прикоснулась, — задумчиво произнёс чернокнижник. — Так, ладно, спрячь свою руку и пошли. Разберёмся в гостинице. Максимилиан продолжил движение по коридору. Кэс, укутавшись, поторопилась за ним. Примерно через час они снова были в гостинице, куда добрались не без осложнений из-за внешнего вида Кэс. От прически не осталось и следа. Платье, обувь — всё это тоже сгорело, потому добираться пришлось, по возможности, незаметно, чтобы не привлекать лишнего внимания. Оказавшись в апартаментах, Кассандра забралась в кресло с ногами. Вирс, приставив рядом стул, аккуратно взял её ладонь в свою. «Похоже, оно ещё продвинулось», — задумчивым тоном изрёк чернокнижник. «К тому же проклятие действует именно на физическом уровне», «Аура чистая, только намекает на физические повреждения». Кэс слушала в полуха, пока Мак снова осматривал ее, едва сдерживаясь, чтобы не зареветь. Ее пугало происходящее, к тому же боль была не слабой. «Это ведь можно вылечить!» С мольбой во взгляде обратилась она к Вирсу. Чернокнижник поднял на нее спокойный взгляд. Ему было странно видеть эту надежду на него. Уверенность в том, что он сможет помочь. «Конечно», — соврал маг, — «даже глазом не моргнул. Ведь на самом деле чернокнижник понятия не имел, что со всем этим делать, особенно учитывая специфику его магии и стихии самой Кэс. Но глядя в эти испуганные, искрящиеся золотом глаза, он не смог ответить иначе. Он поднялся со стула и принялся расхаживать по комнате вспоминая все, что знал о проклятиях подобного рода. Кэс, тихо поскуливая, баюкала руку, что с каждой минутой ныло тупой болью все сильнее. Маг нервно провел рукой по волосам. Черт! Ничего не приходит на ум. Маг совсем забыл, что пиромантка слышит особо громкие его мысли. Кэс вздрогнула, неверующе посмотрела на мага, а после разревелась самым позорным способом, разрыдалась на взрыд. Вирс зажмурился, осознавая собственный промах. Вот только истерики в сложившейся ситуации и не хватало. «Кассандра!» Он порывисто приблизился к девушке. Та, всхлипывая и давясь слезами испуганно, смотрела на него. «Кэс!» Продолжил он уже более ласково, насколько умел. «Успокойся, слезами делу не поможешь, и я что-нибудь придумаю. В конце концов, есть Лейна, которую уже столько раз выручала». «Кто-то произнёс моё имя?» Ведьма как раз возникла на пороге, распахивая дверь. Вирс обречённо, но вместе с тем и облегчённо вздохнул. «У нас проблема», — сходу заявил он ведьме. Впрочем, ничуть не сомневаясь, что та в курсе. «Да уж знаю» отозвалась провидиться, лишний раз подтверждая мысли чернокнижника. «И вам обоим повезло, что я заготовила то зелье для повышения уровня вашего дара». Вирс в непонятках приподнял бровь. «То, что ты готовила в своей избушке?» Ведьма кивнула в ответ. «И как оно поможет?» «А у него есть занятный побочный эффект, если добавить еще парочку ингредиентов». У вирса поползла вверх и вторая бровь. «Сам увидишь, чернокнижник, но это будет последний разочек, что я вам помогу», — строго наказала ведьма. «Дальше придется самим мелки. Мое вмешательство в вашу судьбу и так уже достигло небывалой наглости». Чернокнижник усмехнулся, но улыбка быстро сошла с его лица под очередной тихий скулеж пиромантки. Он подошел к девушке, присел перед ней на корточке. «Потерпи немного». Кассандра измученно кивнула. Ведьма тем временем полезла в свою сумку, вынула оттуда большую склянку с синеватой густой жидкостью, разлила тупо стаканам, что были здесь же на столике. Один стакан отодвинула в сторону, во второй же добавила несколько капель из маленьких пузырьков. Разбавленная жидкость забурлила, вспенилась... И успокоилась. — Готово! — ведьма протянула стакан пиромантки. Та ухватилась за него здоровой рукой и, не раздумывая, выпила залпом. — Вот и молодец! Ты тоже! — Лейна обернулась к чернокнижнику и указала тому на стакан. — Ты уверена, что мне стоит использовать зелье для увеличения потенциала? Маг все еще был настроен скептически. Ведьма ответила выразительным взглядом. Хотя, кого я спрашиваю? Он взял со столика стакан, что так яро фонил смешанной какой-то очень специфической магией, и выпил, стараясь не думать о последствиях, надеясь, что ведьма все же на их стороне, и все это не приведет к тому, что он утратит власть над тьмой. Так, побочный эффект, что поможет избавиться от порчи, продлится примерно сутки. Делать с ним ничего не нужно, просто переждать. Строго наказала ведьма. «А что за...» Вирс хотел уточнить, что же за эффект такой их ждет, но Лейна перебила. «Завтра и узнаешь». Провидица подошла к Кассандре, которая, кажется, уснула. «Здесь можете жить сколько надо, все уплочено вперед». Ведьма вздохнула. Прощайте, мои милые, она ласково погладила спящую девушку по голове. Позаботься о ней темной. Помни, девочка любит тебя и примет любого. Маг поджал губы. Позабочусь, все же изрек он, и спасибо тебе за все, ведьма. Благодарность прозвучала сухо, но кому, как ни Лэй, не знать, как сложно этому мужчине даются такие слова. Она кивнула в ответ, улыбнулась. «Ну да ладно, ребятки!» «Ох!» Она покачала головой. «Привязалась к вам, старая!» Смахнула скупую слезу, но в следующий миг весело расхохоталась и с громким хлопком исчезла в облаке зеленоватого дыма. «Вот и все», — подытожил маг. Он уселся в свободное кресло напротив Кэс и подпер голову кулаком. «Чёрные волосы, раньше аккуратно обрамлявшие бледное лицо, сейчас пребывали в беспорядке». «Чёртово все знания!» — буркнул маг. Мысли его снова устремились к балзамону и тёмному. Молот и наковальня. Сейчас главное было самому не превратиться в податливое железо и не дать это сделать Кассандре. Он снова взглянул на девушку, что сжалась в комочек в своём огромном кресле. Выражение лица ее все еще хранило отпечаток боли. Она зашевелилась, пытаясь устроиться поудобнее, но кресло было хоть и велико, все же на роль постели не годилось. Вирс, обреченно вздохнув, поднялся. Пару шагов, и он оказался прямо напротив Кэс. Осторожно подхватил девушку на руки, со странным чувством подмечая, насколько она легкая и податливая. Кэс прильнула к нему, впрочем, больную руку все еще прижимая к груди. Он отнес ее на постель, уложил, накинул поверх край одеяла. Сам же, после недолгих раздумий, скинул сапоги и плащ, лег рядом, заложив руки за голову. Скоро совсем стемнело, темнота ночи окутала город, вместе с тем начали зажигаться фонари. Свет из соседних окон заливал улицу золотом, запели в траве сверчки, вышли на охоту ночные хищники, в том числе и человеческого племени. Впрочем, все это было там, за стенами гостиницы, а здесь же, в просторной комнате, было тихо и спокойно. Легкий ветерок трепал прозрачные занавески на раскрытых окнах, лунный свет мягко обрамлял убранство комнаты. Тишина, покой. Вир, лежа в темноте, думал — Он расчетливо строил планы дальнейших действий. Все, однако, упиралось во внезапно возросшую силу Балзамона. Но вполне вероятно, что схватка с темным ослабит Беловолосого, и тогда он, Вирс, сможет нанести решающий удар и уже навсегда избавиться от бывшего учителя, на сей раз не допустит ошибок. В какой-то момент чернокнижник вздрогнул, Защитный кокон Кэс пополз на него совсем привычным тчанием. Мак усмехнулся и позволил защите окутать его, про себя отмечая, что уже совершенно не ощущает дискомфорта от этого действия. Он повернул голову. Кассандра вовсю посапывала. Примилую картину разбавляла разве что почерневшая рука, четко выделяющаяся на белоснежной наволочке. Ментальный щит, ластясь к Вирсу, дарил тепло и спокойствие. Пусть они с пироманткой сейчас лежали и не вплотную. Последний фактор, впрочем, не мог оставаться таковым долго. Кассандра интуитивно перевернулась в сторону чернокнижника и закинула на него ногу в абсолютно собственническом жесте. Вирс, понимая, что девушка спит и действует сейчас интуитивно, лишь закатил глаза. Но выворачиваться не стал, прикрыл глаза, проваливаясь в спокойный сон. Уже позже, перед пробуждением, замелькали образы из прошлого, дальнего. Еще ребенком вирс бросается в кого-то яблоками, сидя на ветке яблони. Вот он списывает у кого-то во время поступления в магическую академию. В общем, беззаботное детство и молодость.